Я сидел на кухне и пил чай. Каши, разумеется, не было. Как и самой Нины, которую я ждал до посинения, вместо того, чтобы спросить Алю. А все из-за того, что детеныш, не умолкая, болтал по телефону. По такой забавной маленькой штучке, через которую можно было общаться с другими людьми. И не «А она такая, фу, как воняет!» Радостно щебетал ребенок. «Прикинь!» Я раздраженно посмотрел на эту болтушку и встал за стола. Решено, сам подниму Нину, пускай готовит завтрак. Я принялся долбиться в дверь, после чего покричал чуть-чуть, а затем, не предупреждая сестрицу о том, что вхожу, дернул за ручку. Странно, было не заперто. В комнате царил хаос. Полный бардак, куча одежды и рыжая бестия, которая сделала себе из одежды логово ее зеленые глаза горели из под какой то кофты и она явно была недовольна тем что я потревожил ее покой дико извиняюсь пробормотал я обращаясь к кошке где твой человеческий раб который не балует тебя почесываниями понятно я хмыкнул на работе да Улыбнулся, глядя на вытянувшуюся морду, и, чтобы дальше не тревожить это потрясающее мировое животное, на цыпочках вышел из комнаты и тихонько прикрыл за собою дверь. А уже затем, вернувшись на кухню, застал Алю, которая сгребала холодную лапшу из холодильника себе в плошку. — И тебе нравится она? — спросил я. — Как одной этой гадостью можно питаться? — Ну... Она задумалась, затем в глазах промелькнуло что-то легкомысленное. И она начала бормотать себе под нос что-то про вкус креветок. Креветки вкуснее, конечно, но Нина перестала такое приносить. Креветки? Приносить? Она что, эту гадость еще и покупает? Я-то думал, она сама делает. Наивно. Очень наивно. Почему она на работе в... Я посмотрел на настенные кухонные часы и ужаснулся. Твою мать, в шесть утра. Вызвали. — пожала плечами Аля. — Братик, а ты-то сам чего не спишь? Мне Нина сказала, чтобы я тебя даже не будила сегодня. — Хм, Нина сказала? Неужели она все же осознала свою глупость? — Ну надо же. Я мысленно улыбнулся и довольно хмыкнул сам себе, отчего Аля задрала брови наверх и слегка отвернулась. — Аля, — я посмотрел на мелкую, — как думаешь, сколько стоит заменить оконную раму? — У меня оставалось монет двадцать, не больше. Но вот если учитывать, что за такие хорошие двери взяли сущие копейки, то окно же должно быть дешевле, верно? Не знаю. Хихикнула Аля и, закрыв плошку, поскакала в свою комнату. Ты взрослый, ты узнавай. В моей голове появилась задумка, как и что делать. Стоило всего лишь найти лавку, которая занимается окнами. Опять нанять мастера, и сегодня, ну или в ближайшие дни, я смогу спать еще более спокойно, без постороннего шума с улицы. На подобной позитивной ноте сверился с часами, понял, что не имеет никакого смысла идти куда-либо сейчас, ибо было раннее утро, и направился в зал, где завалился на полумертвый диван, взял пульт и впервые в жизни решил что-то сам посмотреть. Строка приветствия загорелась на черном фоне, а затем передо мной появился выбор, какой канал и что мне посмотреть. Взял самый первый Лениво слушал, что говорили по погоде, и нажал кнопку переключения. И уже там, выслушивая что-то про военное дело, начал проваливаться в легкий сон. Своих любовников Берия монотонно говорил диктор. Держал в подвале своей загородной виллы. После этой фразы я вновь начал икать. Открыл глаза, и кота прошла. Закрыл глаза, она опять началась. Да — Ну что же это такое? — раздраженно забормотал я мне спать не дают, А главное, почему? Ответа, разумеется, не было. Я переключил канал на что-то поинтереснее и понял, что начинают тупеть. По телевизору мелькала какая-то комедия. Ну, точнее, режиссеры этого сериала искренне считали, что это комедия. В общем и целом, сюжет был максимально глупым. Какие-то там родители нанимают няню. Затем приезжают бабушки и дедушки, и начинается борьба двух разных поколений за власть и внимание ребенка. В общем, хрень полная. И смотря на эту ерундовину, я понимал, что не могу оторваться. Почему? А сам не знаю. В какой-то момент я через силу нажал на кнопку выключения, с шокированным лицом встал и поскорее попытался уйти от этой дьявольской техники. «Нахер! Ну нахер эти сериалы!» — говорил сам себе, направляясь на кухню. И уже там, глядя на часы, понял, что можно было бы и в город выходить. Только вот было настолько лень, что меня начинало вырубать. Сладко зевнул, прикрыл глаза и сел за стол. Голову положил на руки, размял лопатки и начал потихоньку засыпать. Черт, какое же это приятное чувство. Посреди дня просто лечь. Положить свою голову на что-то более-менее мягкое или плотное и просто уснуть. Все, это было последней каплей. Я встал и через зубы просадил. Поймаю этого гада. А сам, помув стул, задумался о сказке Али, которая теперь стала более желанной. Вечный сон. Вампиры. Склеп. Все. Точка. Пойду куплю окно и установку, а затем пойду искать вампира.